Глава 56. Сказочники. Я слушал Димку и даже увлёкся. Он меня совсем дураком считает. Где я, а где шагал? Он будет с девками на машинах кататься, а меня шагалом обзывать. Петрович гад. Уже директором обзывает. Эй, алло, цирк уехал. Мы оба безработные. болтает в стиле его мамаши, прочитавшейся заграничных романов. Можешь ты наконец сказать то, что на самом деле думаешь? Мы же договорились не врать. Зачем все эти сказки? Я пригубил коньяк, но пить не смог. Вкус показался горьким и гадким. — Сказки? Нет, это не сказки. Оставила меня Танечка. Сказала, что тебя любит. Заморочил ей голову дядя-профессор. Я тогда расстроился очень. Маме все рассказал. А она... Пожалело меня. Видно, судьба говорит, твоя такая помогать другим. А девушки найдутся. И говорит: "У тебя и без станечки хватает". А у Димы талант. Ты же мне сам про это рассказывал", говорит. "Это ты о чём?" я искренне удивился. "Твоя мать хорошо ко мне относилась. Я помню. Ты что-то про меня рассказывал? Рассказывал, рассказывал, как просил мою работу на студенческой выставке не вывешивать рядом с твоей. Помнишь? Тогда на студенческом конкурсе наши работы признали лучшими. Помнишь? Так вот, когда их повесили рядом, Я чуть со стыда не сгорел. Мой пейзаж выглядел ничтожным. Я буквально умолял перевесить его в другое место, чтобы не было так позорно. Любой дурак видел разницу, когда работы висели рядом. Это без тебя, я на курсе был лучшим. Но чем больше работ ты показывал, тем дальше отодвигался я. И вообще все. Ох, как я тебе завидовал твоему таланту. Такой дар. Ты завидовал мне? Я не верил собственным ушам. Да ты же как сыр в масле катался. Тебя с детства на папиной машине шофёр катал по нарки заграничные. «От нас отец ушел, мать на двух работах, жили в доме с туалетом во дворе». Завидовал он. «Да как же ты не понимаешь, по сравнению с твоим талантом это все шелуха!» Димка махал руками и бегал по комнате. «Это дар, его невозможно купить или продать! Этот дар умрет вместе с тобой!» Вас пользоваться и можешь только ты. Но ты убиваешь его сам. Зачем? Зачем ты всё разрушаешь? Скольким людям нагадил? Твой дар творить добро. Почему тебя всё время тянет в какое-то дерьмо? Я справедливости хочу, я жить нормально хочу. Талант дар. Я не понимаю, почему рисование для вас такая проблема? Что вы с этим носитесь? Талант! Талант на хлеб не намажешь. Ты сам всё ломаешь, к чему не прикоснёшься? Зачем ты одного из преподавателей алкоголиком называл? «Меня возвысили, чтобы хоть как-то тебе досадить! Но и преподаватели тебе завидовали! Я это точно знаю!» «Вот про это все я и рассказывал матушке моей!» «А она говорит, — Дима, талант! Ты, — говорит, — должен помогать ему!» Оказывается, потому, что таким, как ты, жить трудно. А мне, значит, легко, когда все вокруг тебя в пример приводят. Вот Дима это да. Учись у него, старайся. Обиделся я тогда на маму, неделю с ней не разговаривал. Но это прошло. Помогал тебе, как мог. А ты в ответ только шипел. Бред какой-то. Не выдержал я. Прав, Петрович. Завидовал он. Какой ещё на хрен Петрович? Причём тут Петрович? Насторожился, Димка. Это тот, которого мы спасали. Тот, что у нас в мастерской работает. В чём он прав? Ты спасал Петровича? Спасал от чего? Я вдруг понял, что Петровича по сути совсем не знаю. Не я, а бригада. Но помнишь, я про детский лагерь тебе рассказывал, который мы перестраивали? Ну давно, когда ещё бригадами шабашили. Вот там, в том лагере, мы этого Петровича подобрали. Он там бомжевал. Что он делал? Но ну, бомжом был, бездомным, от милиции прятался. Голодный отащал, без денег. Мы его кормили, согрели, а он оказался не дурак. Работать стал, помогал нам, вкалывал как проклятый. Умолял, спасти его, к себе в бригаду взять. Сомневались мы, думали, уголовник. Может убил кого? Но не похоже было. Он явно образование имел. Рассказывал он, что скрывается от некого очень большого и могущественного начальника. Якобы он в кровать к его жене залез, якобы по любви. Начальник признал, женой избил, а на него охоту объявил. Так что он боится свои документы милиции показывать. Найдут, убьют или в тюрьме сгоняют. Умолял не бросать. В общем, взяли мы его. Взяли в бригаду. Он толковый оказался, всё на лету схватывал. Вот только Петрович он или не Петрович. Я до сих пор не знаю. Это его фамилия. Или, может, отчество? А как же он зарплату в кассе получает? Ну как, помогли мы ему. Он написал заявление в милицию, что все документы потерял или сгорели. А мы его личность подтвердили. Ему новый паспорт выдали. Дальше все по закону. Оказывается, подумал я, Петрович обязан Димке, крепко обязан. Ведь если так, то Димка по сути ради него закон нарушил. Петрович должен быть благодарен. А он явно Димке гадит, притом моими руками. Зачем? «Так в чем он прав?» — не унимался Димка. «Может, ты его пугал, что расскажешь кому-то про эту его историю?» «Да на кой черт мне это? Пришлось бы самому объясняться. Я и думать про него забыл. Так а в чем он прав?» «Видно, мама правду говорила», — подумал я. «Больше всего люди ненавидят...» свидетелей своего унижения. Димке действительно незачем гоняться за Петровичем, да и взять с него нечего. Любишь ты таких слушать, пылил Димка. Зачем тебе это? От тебя совсем другого ждут. И зачем мне врать тебе? Действительно подумал я, зачем ему мне врать? Он от меня никак не зависел, по крайней мере, он так думал. Поэтому мне и хотелось поставить его на место. Нет, всё же он врал. За дурака меня держал. Догадался про кисточки и ничего не сказал. Если ты про кисточки догадался, зачем со мной играл? За дурака держал? Хм. Мама сказала: Что Пушкин тоже матерные стишки писал и по борделям таскался. Но он от этого не перестал быть Пушкиным. Она сказала, что людей без недостатков не бывает, а гении заслуживают прощения. Твоя мама? Да что она обо мне знает? Я к вам при ней всего пару раз заходил. Неужели Димка говорит серьёзно? А я и про тебя рассказывал, особенно тогда, когда Танечка меня оставила. Плохо мне было, хотелось выговориться. А почему ты мне ничего не рассказал про Танечку? Ага, ещё за руку её к тебе привести и кровать постелить. Да? Маме я всё рассказывал. И рисунки твои, наброски, что ты везде разбрасывал, я ей показывал. Она бы, может, и не поняла ничего, но тот этот дядя-профессор с Шагалам тебя сравнил. Вот она и заохохола. Художник говорит, настоящий говорит художник. Художник? Художник? Не выдержал я. Помнишь, в армии, в учебном лагере сторожина был? Помнишь? Кто ж забудет? Помню, конечно. Удивился Димка. Так вот он называл тебя настоящим художником, рассказывал, как пельменями тебя за это кормил. А меня он ругал словом художник. Оно для него было матерным. Настоящий художник. Да ты просто с людьми не умеешь общаться. Что ты ждёшь от него? На тон то и старшина, а не профессор академии. Ты для него салага, сачок. Тебя избаловали вниманием, а он тебя не знает. И это меня ты избаловали. Вот же гад, подумал я. Всё тебе скажу. Да от меня все шарахались, как от заразного. Я только с тобой разговаривал. Даже девки вешались на тебя. А мне в валенком в морду. Я знаю, что в училище с тобой любая пошла бы, только пальцем по мани. Но ты же гений. Мне девчонки говорили, что ты смотрел на них как на тлю. Роза переживала, что нахамила тебе. Специально прощальный вечер организовала. Хотела с тобой объясниться. Я там успел с ней пообщаться. Она сказала, что ты жёг её своим презрительным взглядом. Она плакала в туалете. Мне было жалко её. Я хотел вернуться, посочувствовать, но ты отговорил, помнишь? Димка переворачивал всё с ног на голову. Я помню, как ты хотел к ней в кровать залезть перед её свадьбой. Я хорошо это помню. Ну и скотина же ты. Я же сказал тебе, ничего у нас не было. Мы дурака валяли. Роза хотела тебя подразнить. Мы же там чуть не в ватниках спали. Даже не целовались ни разу. Ох, и придурок ты. Те ей нравился, а не я. Неужели так и не понял? Димка смотрел на меня с сочувствием, как на идиота. Она угрожала мне, обещала пожаловаться, что я якобы хотел её изнасиловать. Я уже действительно не понимал Димку. Да это она тебе свою невинность доказывала, чтобы ты не думал, что она шлюха. Неправда? У меня с девчонками всегда плохо было. Не понимаю этих марсианок. Договорились же не врать. В твоём институте некая Татьяна училась. Помнишь? Мыс такая серая. Она же в фонде тебя искала. Говорят, она через тебя даже замуж вышла. На неё никто внимания не обращал. И вдруг она стала рассказывать Что ты в неё влюбился и проходу не даёшь. Но она девушка порядочная, и с женатыми не связывается. Тогда ты стал преследовать её, в квартиру к ней ломился, пока её мать не пообещала милицию вызвать. Она ходила вся важная такая, что перед тобой устояла. Хотя девчонки ей не верили. потому что те, кого ты там попользовал, потом друг перед другом хвастались. Танька? Говорят? Кто говорит? Никого я не пользовал. Он вообще обо мне говорит или о ком-то другом? Жордяева? Кто же еще? Она с институтом связи не теряет. Там до сих пор вспоминают, как удалось тебя заполучить. И удивляются, что ты там забыл. Тебя с радостью приняли бы в любую академию. И насчёт девчонок не прибедняйся. Что за чушь? Всё было совершенно не так. Ты ничего не знаешь. Да мне всё равно, я в чужие трусы не заглядываю. Какая разница, кто кого трахает? Это жизнь, никого не удивишь. Все ждут, когда ты шедеврами разгодишься. Ты вообще делать что-нибудь собираешься? Димка подскочил со стула и забегал по комнате. А на что я жить буду? Кто мне за мои картинки заплатит? Да заплатят работой. Выставку готовь. У тебя пока деньги есть. Ты же хорошо зарабатывал, неужели ничего не отложил? Меня твой преемник в худфонде из мастерских выгнал. У меня теперь и мастерской нет. Да будет у тебя мастерская, никто тебя не выгонит. Ты только работай. Я с новым поговорю. Он просто не понимает, кто ты. Опять? Ты снова хочешь мной командовать, чтобы я от тебя зависел? Да брось ты это говно! Работай! И Петровича своего брось! Гони его в шею! А ты в Австралию, да? Говорят, у тебя там родственники. Я буду красить тут, а ты там на кенгуру смотреть. Пообещай, что будешь писать, и я никуда не поеду. Не хочу я никуда уезжать. Я хочу пользу приносить. Димка схватил меня за рубашку. Я тебе буду помогать. Зачем? Зачем ты будешь мне помогать? Потому что мама твоя так сказала, да? Я задыхался от злости. Ты снова будешь командовать мной? Да? Как в армии? Тингуру, блин. Дима, тебя жрает твоя собственная жаба. Ты завидуешь какой-то вторичной шелухе, обёрткам от конфет. Димка смотрел на меня с сочувствием, как на больного. На что ты тратишь свою жизнь? Да забудь ты это. Начни работать, и весь мир будет у твоих ног. Забыть, да? Сказочник ренов. У меня семья, больная мать. Ему рассказали, он всё знает, видите ли. Я тоже всё про тебя знаю. Это ведь ты сказал, чтобы меня директором не назначали. Мне все известно. Вали к своим кенгуру. Я сам всего добьюсь. Я член партии. У меня красный диплом. У меня тесть влиятельный. Ну и дурак же ты, Дима. Диплом у него красный. Да дерьмо твой диплом. У Шагала никакого диплома не было. Неужели ты не понимаешь? Выкручивался Димка, поняв, что я загнал его в угол. Диплом мне нужен. Что же ты сам в институт поступил? Разве не за дипломом? Да пойми ты, у нас с тобой разное предназначение. Ага, вот оно. Разное предназначение. Рождённый ползать летать не может. Ладно, всё. Спасибо, что зашёл попрощаться. Димка встал со стула, давая понять, что разговор закончен.